Он шел в неизвестном направлении, пока не увидел часы. До отхода поезда оставался еще целый час. Время, казалось, совсем не хотело двигаться. Швиль пошел дальше. Его мысли были заняты Элли. Может быть, все-таки надо было ей сказать, что он едет в Венецию? Может быть, она помогла бы добрым советам? Она знала больше о Марлен, чем он. Или эта встреча с ним была тоже предусмотрена? Новый трюк? Новый план Марлен? Но почему она боялась, что ее увидит? Что значил адрес неизвестной женщины, который она дала ему? Погруженный в свои мысли, он не заметил, как подошел к вокзалу. Глубоко надвинув шляпу на глаза, он быстро прошел на перрон. Через десять минут должны были подать поезд. «Десять минут. О, Боже, что делать эти десять минут!» — лихорадочно думал он. На стене висело расписание. Хорошо, он может остановиться перед ним и повернуться ко всем спиной. Каждый, подходивший к расписанию, нагонял на него страх. В каждом восклицании продавцов и насильщиков ему слышались слова «Хватайте убийцу!». Он попробовал внушить себе что-нибудь. Раньше ему это удавалось но теперь ничего не выходило. Нервы были раздражены и издерганы. Наконец подошел поезд. Он бросился в купе третьего класса и протиснулся через толпу разговаривающих громко людей в самый угол вагона. Ему удалось найти себе место, и он стал с нетерпением ожидать отхода поезда. Но тот не торопился. Его ведь никто не преследовал и он равнодушно стоял на рельсах и ждал, пока его поведут дальше. Жара в вагоне стала невыносимой, а курящие наполнили его дымом, стало трудно дышать. Рядом со Шевилем сидел господин и читал газету. Удары локтями, которые он получал со всех сторон, были так сильны, что он качался и почти падал на колени своих соседей, но это не мешало ему. Швиль бросил украдкой боязливый взгляд на газету и тихо застонал. Он узнал свою фотографию и объявление о розыске, которое видел уже сегодня утром в кафе. Он хотел встать и найти себе другое место, но в эту минуту поезд тронулся, и те пассажиры, которые стояли на перроне, разговаривая со знакомыми, вскочили в вагон и наполнили его так, что Швиль при всем желании не мог тронуться с места. Он прибег тогда к самому простому средству, чтобы закрыть лицо. Опустил голову совсем низко на грудь, в вороты пиджака. С ужасом он заметил, что незнакомец, сидевший рядом с ним, перевернул газету, так что ему должен был броситься в глаза портрет на другой стороне. Курт бросил на него украдкой взгляд, чтобы проверить впечатление, и встретил темные глаза, вопросительно направленные на него. Да, на него. Незнакомец беззастенчиво и вызывающе рассматривал Швиля. Он еще раз взглянул на газету и нагнулся к Швилю. — Мне кажется, сеньор... Дальше он не успел сказать, потому что Швиль оттолкнул его, вскочил и бросился к выходу, усиленно работая локтями. Вслед ему раздалась ругань пассажиров, но Швиль мчался через весь поезд, пока не очутился, наконец, в вагоне-ресторане. Там сидели хорошо одетые дамы и мужчины, ели, пили и смотрели через открытые окна на сказочный ландшафт. хочет место — спросил одетый в белое кельнер. — Нет, спасибо. Швиль пошел дальше. Он проник в самый последний вагон, откуда был виден локомотив. Дальше идти было невозможно. В отчаянии он прислонился к пыльной стене и впервые за много лет заплакал. Да, он плакал. Мог снова плакать. Он не в состоянии был сдерживать себя больше. Но разве у него есть время? Человек с газетой мог каждую минуту поймать его и, наверное, уже предупредил кондукторов. Швиль смотрел на мелькающие мимо поля и деревья. Поезд шел замедленным темпом, взбираясь на гору. Ход все более замедлялся. Не больше двадцати километров в час. Вскоре он знал, будет маленькая станция крохотное местечко, где поезд остановится на несколько минут, чтобы подождать встречный. Сойти там было невозможно. Он был бы единственным пассажиром. Это могло показаться подозрительным. А кроме того, сегодня на столах всех станций лежат газеты с объявлением моего розыски и наградой за поимку. Швиль рванул дверь, крепче нахлобучил шляпу и спрыгнул. Он остался лежать в густой высокой траве и смотрел на окна проходящего поезда, чтобы увидеть, замечен ли его побег. Но нет, поезд шел дальше, и стук колес замер в отдалении. Швиль встал. Он был невредим. На небольшую ссадину он не обратил внимания. Что значила маленькая ранка в сравнении с его опасным положением? «Куда теперь?» — спросил он себя и умоляюще посмотрел на небо, сиявшее голубизной. Сняв шляпу, он пошел вдоль рельс по направлению к Генуям. Разве это был не единственный путь, который он мог избрать? Но и там он не чувствовал себя в безопасности, раз с ним заговаривали уже два раза незнакомые люди. А у Марлен Значит, обратно к ней? Сдаться? Нет, только нет.